Глава третья Разумеется, дверь охранялась. Мы с Нивином в полумраке добежали до главного тоннеля и там спрятались в нише, где я снова накрыла нас пеленой темноты. Перед дверью стояли два высших жнеца, допрашивая сборщика, которому я сдала урожай. «Она разбила мои очки!» — жаловался юнец, потрясая треснутыми линзами, осколки которых блестели на каменном полу. Я не помнила, чтобы разбивала очки, но меня уже не раз подставляли. Она показалась мне подозрительной. Я пытался ее задержать, но негодяйка швырнула мои очки об стол и сбежала. Я хотела остановить Рейн, но мой астигматизм... «Успокойся, Лестер», — поднял руку высший жнец. Сборщик вздрогнул, словно ожидал удара по лицу. «Возвращайся в свою квартиру. На сегодня мы закончили». Да, жнец! Лестер согнулся вдвое, тут же повернулся и выбежал из главного зала. Я надеялась, что высшие тоже уйдут, но они развернулись и встали перед дверью, скрестив на груди руки. Айви явно сбежала из заморозки времени и настучала на меня, а потом Лестер подтвердил, что я вернулась в катакомбы. Младший состав Верховного Совета, вероятно, прочесывал тоннели. Каждый надеялся навечно закрепить свое положение высшего тем, что первым притащат меня в зал суда. Они могли увеличить шансы, если бы объединились и заморозили все катакомбы сразу. Ножницы были эгоистами и не делились славой. Все их противоречивые манипуляции со временем не только мешали друг другу, но и вызывали у меня тошноту искажениями естественной временной линии. «Но нам надо было бежать». Я взглянула на раскачивающиеся светильники, закрепленные на стенах свечи, и задумалась. Сможет ли внезапная яркая вспышка надолго вывести из строя жнецов и дать нам возможность улизнуть? Удалось ведь мне одолеть Айви. Однако с ней получилось нечто невероятное. Никогда раньше я не испытывала подобной ярости, никогда не ощущала, как свет разгорается внутри и вырывается наружу, как я вспыхиваю, будто древняя звезда перед гибелью. Я не призналась нивину но меня грызло беспокойство. Всю жизнь я училась сдерживать порывы превратить свечи в солнечно-белые сгустки адского пламени, даже лежа у ног другого жнеца и глотая собственную кровь, но в какой-то момент не сумела сдержаться. Нам твердили, что сила жнецов с годами растёт. Но что происходит с шенигами? Я понятия не имела и подсказать мне никто не мог. Даже в библиотеке не нашлось книги, которая прояснила бы этот вопрос. В любом случае, у меня не получилось бы намеренно повторить нечто подобное. Для того, чтобы так сильно разогреть пламя, понадобится несколько минут, а ведь высшие жнецы уже предупреждены, и они явно подготовились. Собиратели никогда не наступают дважды на те же грабли. Идея обратить время против высших жнецов тоже выглядела не слишком удачной. Мне случайно удалось вывести из строя Ави. Но, как правило, высшие собиратели были практически непобедимы. Пока низшие жнецы, такие как я и Нивен, учились замораживать время и управлять предметами, высшие тренировались пытать своих соплеменников, гарантируя, что никто не будет забавляться со временем или наносить ему непоправимый урон. Ави и ее дружки всегда ходили по тонкой грани между издевательством и истязанием, и я не хотела бы узнать, Что они станут творить, получив карт-бланш от Верховного Совета? Можно было подождать, пока стража уйдет, но я очень сомневалась, что наши преследователи сдадутся, не ощупав каждый кирпичик. Нивен похлопал меня по плечу и кивнул в сторону коридора. Я оглянулась, но ничего не увидела, поэтому снова посмотрела на брата, вопросительно вздернув бровь. Он указал на высших жнецов, на свои уши, а потом скрестил пальцы, изображая букву «Х». Я, понимающе кивнула и подняла сумку. Нивен хотел поговорить там, где нас не услышат. В полумраке мы пробрались обратно в коридор и спрятались в другой нише. К счастью, жнецы были поглощены проверкой комнат и на глухие тоннели внимания не обращали. «Думаю, мы сможем выбраться через вентиляцию», — сказал Нивен. «Вентиляцию?» Я подняла голову, высматривая отверстие. Нивен кивнул в дальний конец коридора, где к потолку крепилась узорчатая железная решетка размером с мой томик Теннисона. «Кажется, ты сильно недооценил обхват моих бедер», — заметила я. Нивен покачал головой. «Если ты сдвинешь кирпичи, чтобы пробраться внутрь шахты, там будет достаточно просторно». «Откуда ты знаешь?» Брат подхватил сонно-моргающего кота. «Я нашел там Оливера», — пояснил Нивен. Услышал, как он плачет за стеной и полез вытаскивать. Он боялся и пытался удрать, но я приманил его крысами. «И где же тогда был дохлых крыс? Ну почему сразу дохлых?» Я застонала и прикрыла глаза рукой. «Я их не душил!» «Как великодушно!» — вздохнула я, открывая глаза. «Ладно, давай уже попробуем». Я заморозила весь коридор и помолилась, чтобы защита удержалась, пока Нивин пытается вскрыть решетку. Ему пришлось залезть на саквояж и поочередно обращать кирпичи во времени, пока дыра не увеличилась. Было очень сложно одновременно поддерживать две разные манипуляции со временем, и я в очередной раз порадовалась, что брат сбежал вместе со мной, и надеялась, ни один сильный жнец не пройдет мимо и не почует неладное и отошла на безопасное расстояние от падающих с потолка кирпичей. Нивен залез в вентиляционную шахту, затем забрал поочередно кота, сумки и, наконец, подтянул и меня. Я оказалась в круглом тоннеле, выдолбленном в камне катакомб, диаметром чуть шире моих плеч. Я могла ползти, волоча за собой сумку, но и только. Здесь пахло сыростью и плесенью, камни под пальцами скользили. Нивин восстановил кирпичи и отменил заморозку времени в коридоре. «Сомневаюсь, что ты знаешь, в какую сторону ползти». «Ну...» Оливер выскользнул из-под руки Нивина, прошмыгнул по моим ногам и побежал по шахте. «Давай за ним!» — скомандовал брат. «Он же пришел сюда снаружи, значит, сможет и выбраться». Я со вздохом кивнула. Меня поражал тот факт, что жнецы — одни из самых сильных созданий на Земле — вынуждены по-пластунски следовать за бродячим котом. Мы ползли по темному тоннелю, мои колени мокли и подозрительно воняли, а локти царапались об острые края камней. Приближаясь к очередной вентиляционной решетке, мы замораживали комнату под ней, чтобы никто не услышал шороха одежды и скрипа сумок. Все жнецы, что истово нас искали, не замечали наших манипуляций со временем среди того хаоса, который творили сами». К тому же никто из них не сообразил, что следует заморозить не только сами комнаты, но и пространство вокруг. Внезапно по вентиляции пронёсся голос высшего жнеца, говорящего на языке смерти. Его слова вытеснили тепло из моих костей и пронзили кожу холодом. Всё тело будто покрылось льдом. «Где Шенегамия?» Мы с Нивином замерли. Я представила как сквозь решетку тянутся костлявые руки Анку и вытаскивают меня из холодных глубин катакомб. К моему ужасу разговор в комнате под нами продолжился. «Она не могла далеко убежать!» Голос мужчины пылал гневом. «Она чудовище!» — с болью откликнулась Айви. «Может, она даже умеет проходить сквозь стены или превращаться в таракана?» Затаив дыхание, я подползла ближе к решетке и заглянула вниз. Подо мной раскинулся зал Верховного Совета. По его периметру располагались 30 роскошных кресел с высокими спинками. На подлокотников каждого были вырезаны различные животные — львы, медведи, пауки и драконы. Айви сидела на 25-м кресле. Ее лицо и глаза скрывали белые бинты. «Странно, ведь начинающая собирательница вроде меня не могла причинить ей серьезный вред». Или Айви была слабее, чем хотела казаться, или я оказалась куда сильнее, чем полагала. «Мы найдем ее!» — заверил на языке смерти мужчина, сидящий в первом кресле. Верховный советник Кромвель, прямой потом оканку и отец Айви. Лицо его выглядело так, будто само время схватило плоть и растянуло, как белую глину, бороздя ногтями морщины на лбу и вокруг тонких губ. Даже под глазами плоть обвисла, образовав широкую полутень, контрастирующую с поразительной яркостью льдисто-голубых радужек. Признаки старения появлялись у жнецов только после двух тысячелетий жизни. Почти два века моей жизни сделали меня похожей на юную по человеческим стандартам девушку. А Нивен за одно столетие стал тощим и нескладным подростком. Но в конце концов смерть, которую мы несем людям, придет и к нам». «Медленная расплата за грехи». «Она слишком опасна. Ее нельзя оставлять в живых», — продолжил Кромвель. Слова эти, произнесенные на нашем языке, были не высказыванием точки зрения, а обещанием. Мои пальцы задрожали, скользя по влажным камням. Я-то думала, что наказанием мне станут несколько столетий в одном из склепов Хайгейта, рядом с трупами. Но смерть пугала куда больше». Я вспомнила обо всех душах, которые собрала и отправила в пустоту, даже не задумываясь, что с ними стало. А что станет со мной? Если ад существует, то мне точно суждено там гореть. Но я не верила в глупые христианские сказочки. Люди уповали на Бога, а я считала, что после смерти нас ничего не ждет. Поэтому идея закрыть глаза и стать ничем казалась страшнее вечности в преисподней. «Они не поймают меня». Кромвель повернулся, скрипнув костями, будто старый шкаф, и посмотрел на тридцатое кресло совета. «Эмброуз, Шенегами твоя подопечная, верно?» При звуке своего имени на языке смерти жнец вздрогнул и сжал кулаки. Все взгляды устремились на него. Это был наш с Нивеном отец, блистательный Эмброуз Скарбора, тридцатый высший жнец в составе совета. Рождение внебрачной дочери от Шенигами понизило его с четвертого до тридцатого кресла, самого низкого из высших, однако репутация достойного высшего жнеца спасла отца от полного изгнания из совета. Когда обо мне стало известно, он быстро женился на уважаемой собирательнице Корлис, а чтобы доказать совету отречения от Шенигами, они дали жизнь Нивину. «Ни отец, ни Корлис не причиняли мне зла». Они кормили меня, покупали новые туфли и плащи, расчесывали волосы и заплетали в косу, чтобы прятать под капюшоном. Но когда я еще малышкой просыпалась в слезах от кошмаров о церковных гримах, гладающих мои кости, и колотила в дверях спальни, та всегда была заперта, как бы громко я ни кричала. Когда рассказывала, что другие жнецы издеваются надо мной во время тренировок, отец с мачехой вытирали мне слезы и велели идти в постель. Однажды я сбежала на целых три ночи, спала на стропилах над Биг Беном, пока внизу лаяли церковные гримы, но никто меня не искал. Со своего насеста я наблюдала за людьми, как они носили своих детей на плечах, целовали их в щеки, держали за руки и говорили, что любят. Даже когда за супругами следовали пять или шесть детей, ни одного не оставляли позади и не игнорировали. Я ощущала, как внутри поднимается горечь. Дети выглядели такими счастливыми, тошно смотреть. Может, поэтому люди находили столько радости в своей жалкой короткой жизни, а я, уже бродящая по земле дольше большинства из них, не видела ничего хорошего. В семьях жнецов не существовало подобия человеческой любви. Собиратели заключали браки ради альянсов и заводили детей, чтобы продлить род, А любовь им практически не требовалась. Более того, те, кто слишком часто ласково смотрел на жен или слишком охотно баловал детей, в итоге подвергались наказанию. Их семьи уничтожались, как источник слабости. Я отлично это знала, и все же, наблюдая за спешащими по рынку семьями и целующимися в тенистых переулках парами, не могла не задаваться вопросом, каково это — быть человеком. В тот раз я вернулась домой только потому, что слишком боялась крыс. Отец и Корлис так и не спросили, где я пропадала. Эмброус увидел меня на пороге, грязную и дрожащую, и его глаза потемнели от разочарования. Сначала родители пытались держать меня подальше от Нивана, но у брата не было причин меня ненавидеть. Ночами я учила его новым словам по своим учебникам — французским, греческим, русским и, тайно, японским. Нивен показывал мне механические игрушки, которые вскрывал ювелирными инструментами и раскладывал сверкающие детали на моем столе. Подальше от Корлис. А если другие жнецы разбивали мои часы, он собирал шестеренки и искусно их восстанавливал. Осознав, что родители регулярно хвалят его за высокие оценки, в то время как любые новости о моих успехах в школе остаются без внимания, брат начал приносить мне мертвые цветы и блестящие камни, и, подражая Эмброузу, говорить, что я сегодня хорошо поработала. А когда Нивину исполнилось сто лет и перед ним стал выбор, жить с родителями или со мной, он не колебался. «Я отказался от нее», — произнес отец в зале Верховного Совета, бесстрастно, со знакомым мне сдержанным холодом. «Ты знаешь об этом». Слова ужалили меня, но не удивили. Отец не рассказывал о подробностях, но я довольно рано узнала, что количество высших жнецов никогда не должно увеличиваться сверх избранных Анку, чтобы они не смогли объединиться и одолеть праца. Семья, где был один высший жнец, могла обзавестись лишь одним ребенком, если только первенец не умирал или от него официально не отказывались. Я не умерла, и все же у меня родился младший брат. Нетрудно понять, что произошло. Еще до того, как я окончила школу, Эмброус, вероятно, отказал мне в праве наследовать и имущество, и место в совете. На бумаге я считалась сиротой, которой милостиво позволили жить в его доме, потому что убить ребенка слишком тяжкий грех. Долгое время я даже не знала, разрешат ли мне собирать души. Но поскольку население Лондона за последние столетия стремительно выросло, что повлекло за собой рост смертности, даже высшие жнецы поняли отказываться от меня прямое расточительство. Рядом неподвижно застыл Нивен. Он пристально посмотрел на меня, но я покачала головой. Сейчас мне было не до Эмброуза. Все силы уходили на то, чтобы удержать контроль в нескольких метрах от Кромвеля. «Она забрала твоего сына», — произнес другой советник. «Что прикажешь с этим делать, а, Эмброуз?» Вопрос был девкой, обвинением, ведь, разумеется, никто из них ничего не мог поделать, кроме как ждать. «Нивен вернется!» — с абсолютной уверенностью ответил Эмроуз. «Он трус! У него даже от теней поджилки трясутся! Он понятия не имеет, каково жить наверху!» Нивен сильнее вцепился в ручку саквояжа, плотно сжав губы. Несмотря на все усилия родителей закалить характер сына, он все еще видел в них самых могущественных людей в мире, будто их силами звезды на небе держались. Брат цеплялся за редкие похвалы и плакал от назиданий, а потом рыдал из-за родительских упреков, ведь жнецам не положено проявлять слабость. Сердце Нивена было мягким, как губка, и мне отчаянно захотелось свернуть шею Эмброузу, так непринужденно оскорбившему сына. Прежде чем Кромвель успел ответить, двери в зал совета распахнулись, и двое высших жнецов тащили низшего связанного по рукам и ногам толстой веревкой. Нивен напрягся и бросил на меня панический взгляд. В его глазах замелькали лиловые и зеленые огоньки. Я прищурилась, всматриваясь в лицо схваченного жнеца, но не узнала его. Ему было не больше сотни лет. Высшие жнецы подтащили пленника к и усадили на стул, приковав за лодыжки. Бедняга брыкался и пытался сползти, но получил удар по лицу и неподвижно застыл. «Верховный советник», — сказал жнец, — «мы нашли Грея Вестбрука, друга брата Шенегами». Как только высший жнец назвал имя пленника, я поняла, почему Нивен так взбудоражился. Он упоминал Грея и раньше, но зря именовал того другом. У нас не было друзей, понятно, из-за меня, по крайней мере, в общепринятом смысле слова. Никто не хотел водиться с Шенегами, Но некоторые жнецы, такие как Грей, сочувствовали брату и иногда ему помогали. Нивин был слишком щепетилен, из-за чего постоянно отставал в жатве. Как-то Грей собрал несколько душ из списка Нивина, а взамен брат дал ему почитать мою книгу о салемском процессе над ведьмами. Я говорила Нивину, что это плохая идея, но он был решительно настроен отблагодарить Грея. У жнецов повсюду имелись глаза и уши. «Конечно же, Высший бросил к ногам Грея томик, страницы раскрылись, и я увидела наклеенный экслибрис с моим именем, написанным кудрявым шрифтом в венке из плюща. Экслибрисы удерживали прочих собирателей от кражи моих книг, ведь вора затравили бы, как дружка Шенегами. Но теперь проблемы у Грея были посерьезнее, чем какие-то насмешки на школьном дворе». «Он друг сына Скарбора», — доложил Высший. Уверяет, что получил книгу от него, а не от Шенегами». Кромвель подался вперед, сверля парнишку глазами. «Скажи нам, куда ушла Шенегами?» Грей попытался поклониться, но ему мешали привязанные к креслу руки. Вместо этого он просто повесил голову. лба на мраморный пол закапал пот. «Верховный советник», — дрожащим голосом сказал Грей. «Я никогда не встречал Шенегами. Я не знаю, где она». «Но ты дружишь с ее братом!» — прикрикнул высший жнец, который приволок мальчишку в зал. «Выходит, должен знать, где они!» «Нет!» — Грей покачал головой. «Мы не дружили, я просто его жалел!» Нивен промолчал, но неестественная неподвижность брата говорила красноречивее любых слов. Как всегда, никому не было до него дела. Кром не шевельнулся. Взгляд его бледно-голубых глаз устремился на второго члена Верховного Совета, и тот моментально вскочил, не дожидаясь указаний. Грей замотал головой и отшатнулся, едва не опрокинув стул. «Нет, нет, клянусь, я понятия не имею!» — закричал он, извиваясь в веревках. Но высший жнец, не колеблясь, шагнул вперед и положил руку на голову мальчишки. За долю секунды кожа Грея стала дряблой и обвисшей. Вокруг глаз появились морщины, а на руках вцепившихся в подлокотники вздулись вены. Его крик превратился из молодого вопля в жалобные причитания старика. Позвоночник скрючился, парнишка сгорбился в кресле, боль длинной жизни пронзила его кости. Нивен закрыл глаза и прижался лбом к прохладным камням тоннеля, пытаясь дышать ровно. Я погладила его по спине. Порой Нивин угадывал мои мысли без слов, и я надеялась, что и на сей раз он меня поймет. Верила, брат осознает. Виной всему я и мои ошибки, а он здесь ни при чем. Нивин отвернулся, но я заставила себя смотреть, а не остановить время и трусливо сбежать. Три низших жнеца, один из которых связан, не могли противостоять Верховному Совету. «Если мы захотим помочь Грею, то и сами погибнем» добавок я не настолько близко знала пленника, чтобы идти ради него на подобную жертву. Нивен очень боялся и слишком любил меня, чтобы предпринять хоть что-то. А мне отдавать жизнь за незнакомца мешал эгоизм. Но я не отведу глаз от Грея Вестбрука, притворяюсь, будто мы здесь ни при чем». Наконец, высший жнец убрал руку. «Повторяю вопрос!» — кромвель навис над Греем, который теперь выглядел его ровесником. «Куда отправилась с шинигами?» Грей закрыл глаза, шепча молитву на языке смерти. Слезы текли неровными дорожками по морщинистой коже к подбородку. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Честное слово, не знаю». Высший жнец повернулся к Кромвелю, руки палача тряслись, а глаза умоляли продолжить пытку. Но верховный советник только вздохнул. «Он ничего не знает» сказал Кромвель. «Мы теряем время, пока Шенигами убегает. Отпустите его!» Высший жнец, стерегущий Грей, нахмурился, но наклонился и расстегнул кандалы на его лодыжках и запястьях. Тот упал вперед, застонав от удара о мраморный пол. Прежде чем Кромвель успел отдать очередной приказ, Грей поднялся на ноги и, прихрамывая, вышел из комнаты, проталкиваясь мимо высших жнецов. Те сочувственно наблюдали, как он выходит за дверь, и скрывается в темных коридорах. «Пора принимать более радикальные меры», сказал Кромвель и повернулся к помощнику. Тот поднес массивную книгу в кожаном переплете с золотым тиснением, тяжело опустил ее на стол Кромвеля, низко поклонился и отошел в сторону. «Я видела эту книгу лишь однажды, в сотый день рождения, когда начертала свое имя на ее бесконечных страницах и получила часы. Это был реестр Анку» книга, в которой расписывались все новые жнецы, чтобы заключить контракт с отцом. Смерть, что создала и направляла нас, была непостоянной и вечно голодной. Порожденные ею существа либо служили ей, либо она их пожирала. Оставляя свои имена в книге Анку и приступая к обязанностям жнецов, мы соглашались выполнять работу, которую требовала от нас смерть, в обмен на ее покровительство, долгую жизнь — и силу большую, чем у любого человека. Подобным образом люди кормили огонь в очагах, поддерживали его горение ради тепла и света. Но пламя остается в очаге только по своему желанию, если не может поглотить ничего иного поблизости. Огонь не имеет ни формы, ни границ. Он способен уничтожить целые города, если его не остановить. Смерть была бесконечна, как пламя, и мы носили ее в себе. «Контракт — это наше соглашение с Анку, которое сдерживает небытие». Пока Кромвель переворачивал страницы, я выглядывала сквозь прутья решетки и читала имена, написанные на древней бумаге очень темными синими чернилами. «Беовульф Хейл», «Эверли Ланкастер», «Син Черчилль», «Рейн Скарбора». Верховный советник обмакнул перо в вязкие черные чернила, и провел четкую линию через мое имя. Я затаила дыхание, наблюдая, как буквы из темно-синих превращаются в бледно-серые, а затем исчезают. Что произойдет теперь, когда я буду свободна? Может, духанку спустится и укажет совету на мое убежище? Или огромные невидимые руки притащат меня к самому отцу, чтобы тот разрубил отступницу на части косой? «Вот так!» — подытожил Кромвель. Теперь договор с шенигами с нами разорван. Смерть найдет ее. Я хмуро взглянула на Нивена, но брат так и не открыл глаза. Что имел в виду Кромвель? Смерти не надо меня искать, ведь она всегда рядом, в моей крови и костях. Я создана из смерти. «А мальчишка?» спросил другой советник. «Он вернется!» ответил Эмбрус. «Когда разыщем девчонку!» продолжил Верховный. Резко поворачиваясь к Эмброузу. Сам отведешь ее Канку. Отец положил руки на сердце, поклонился Кромвелю и на языке смерти пообещал: Дажнец!